Глава 60 Натан Хартли думал о своей супруге. О ней и о чувствах, которые она вызывала. Чувства были противоречивые, и это раздражало дракона. С какой стати он вообще так размяк рядом с этой девчонкой? Почему он снова и снова мыслями возвращается к ней? Хартли потер виски, обдумывая всю цепочку событий, которая привела к появлению метки на его руке. Он женился только для того, чтобы его магия лучше впитывала магию Эмили. Он не стал наказывать эту своевольницу за побег и даже согласился уведомлять ее о своих визитах. А потом что-то произошло, и растрепанная бледная девушка, лежавшая в постели в убогом домишке, вызвала в нем такое же сильное влечение, как и тогда вечером, когда сидела перед ним, одетая в роскошное платье. Рядом с драконом всегда были красивые женщины, дорого одетые, знающие себе цену. Но его драконья ипостась ни разу не откликалась на них так, как на Эмили. А сам Хартли ни разу не испытывал такого уважения и восхищения, как по отношению к своей супруге. На дорожке во внутреннем дворе замка, где прогуливался Хартли, дожидаясь, пока закончится перерыв в очередном заседании совета, появилась темная фигура. Хартли прищурился, узнавая человека в военной форме. Подобрался, готовясь к серьезным известиям. Дэн Хартли срочные новости. С границы докладывают о странном портале, откуда лезет всякая дрянь. Говорят, даже видели черного дракона. Но этого пока не подтвердили официально. Про дракона или портал? Хартли нахмурился. Что-то происходило с этим миром, и это ему не нравилось. Сперва появление переселенок, о которых раньше даже не слышали. Потом зеркальный портал, откуда появилась девочка-попаданка, а теперь вот это. Кто-то игрался с такими силами, которые совет магов пока не мог держать в узде. Наличие портала уже подтверждено. Рядом с ним магия теряет стабильность, а из него появляются неизвестные создания. «Наши люди пока удерживают границу от проникновения, но с самим порталом ничего сделать не могут». Он притянул дракону стопку бумаг. «Здесь все подробности. Передайте это в совет. Скажите, что я отправился на позицию». Бросил Хартли и, хлопнув мужчину по плечу, обогнул его и перешел на бег. Через пару мгновений в небо взмыл дракон, оглушительно хлопнули крылья, и ящер растворился среди облаков. Хартли радовался возможности забыть обо всех лишних чувствах и вернуть себе себя настоящего. Он огненный дракон, стоящий на защите королевства, и он не позволит какой-то рыжей девчонке завладеть всеми его мыслями. До границы было несколько часов полета, и дракон наслаждался свободой, ощущением упругих потоков ветра под крыльями и полным отсутствием переживаний по поводу метки истинности, которая раньше казалась ему клеймом. Драконье сознание в этом обличии затмевало человеческое. Хотя человек не отпускал контроль до конца. Но когда обострившимся зрением он различил вдалеке черную расщелину, исходящую серым туманом, человек снова взял полный контроль над телом. Хартли приблизился к Зеву Портала, больше похожему на разлом земли и завис в паре десятков метров над ним. Сейчас он оставался в воздухе исключительно с помощью магии, сохраняя осторожную тишину. Благодаря низко висящим облакам его тень почти не была видна на земле и Хартли сумел рассмотреть все, что творилось в глубине разлома. Это и правда был портал. полуметре от верхнего края расщелина была словно затянута полупрозрачной пленкой с радужными разводами. Разводы находились в движении, не останавливаясь ни на секунду. Сквозь пленку то и дело прорывались странные создания, похожие на черных сороконожек. Но все они практически сразу сгорали в огненном барьере, установленном вокруг портала. Пара сильных взмахов крыла, и Хартли оказался в лагере дозорных. Дэн Хартли, честь видеть вас здесь!» Вытянулся по струнке командир отряда. Кто-то из новеньких, кого Неттан не видел раньше, уставился на него, приоткрыв рот. «Докладывайте, капитан Элиас!» Хартли вошел в палатку и направился к стене с детальным изображением окрестных земель. «Портал открылся сегодня ночью, Дэн. Мы успели уничтожить парочку крупных тварей, которые оттуда вылезли, и окружили его барьером, чтобы не стрелять по мелочи!» «Тела. Лежат замороженные за лагерем. За ними присматривают Вугдрав с Тарнвэем. Мы хотели отправить одно тело в столицу, но решили сперва дождаться вас». «Что говорит разведка? Это дело рук наших дорогих соседей?» Хартлин нахмурился разглядывая линию разлома. Она находилась в аккурат по границе Аэстеры. «Не могу сказать, Дэйн». И лес покачал головой. «С их стороны давно не было никакой активности. Либо они выжидают, либо они тут вовсе ни при чем». «Но если вы спросите мое мнение...» «Говори. Я думаю, дело не в соседях. Там такие же маги, как у нас. А этот портал слишком нестабилен и непредсказуем». «Значит, природное явление?» Хартли сложил руки на груди и покачал головой. «И неизвестно, где еще случится подобный прорыв?» «Именно так, Дэн. Запечатать пробовали?» «Да, но его ничего не берет. Надеялись, что ваша магия...» «Вперва дождемся ответа от совета». Если архивариус найдет что-то подобное в своих книгах, мы хотя бы будем знать, что это такое. А пока я останусь здесь. Распорядитесь, чтобы все письма доставлялись сюда, и давайте взглянем на наших гостей с другой стороны». Пока Нэтан Хартли следовал за капитаном, в его голове роилось множество мыслей, которые постепенно формировались в задаче. Новая неизвестная проблема вытеснила все, что было связано с упрямой рыжей девушкой, которая до этого никак не хотела покидать его мысли. Так что дракон не обратил внимания на зуд в его плече, который становился все сильнее. Просто отмахнулся от него, как на заливые мошкары, которой на границе королевства было немало.